Больше у меня ничего не спрашивали. Тут доктор повернулся ко мне и говорит, «А ты тоже англичанин?» Я сказал, что да. А он и еще другие засмеялись и говорят, «Враки!» Ну а потом они взялись за это самое расследование. И тут такая началась канитель. Часы шли за часами, а насчет ужина никто ни слова не говорил и думать про него забыли. А они все расследовали, да расследовали, и вышла в конце концов такая путаница, что хуже быть не может. Они заставили короля рассказать все по-своему, а потом приезжий старичок рассказал все по-своему. И тут уж всякий, кроме разве самого предубежденного болвана, увидел бы, что приезжий старичок говорит правду, а наш врет. А потом они велели мне рассказать, что я знаю». Король со злостью покосился на меня, и я сразу сообразил, чего мне надо держаться. Я начал был рассказывать про Шеффилд, и про то, как мы там жили, и про английских Уилксов, и так далее. И еще не очень много успел рассказать, как доктор захохотал, а Леви Белл, адвокат, остановил меня. «Садись, мальчик. На твоем месте я бы не стал так стараться. Ты, должно быть, не привык врать. Что-то у тебя неважно получается. Практики, что ли, не хватает?» «Уж очень ты нескладно врешь». За такими комплиментами я не гнался, зато был рад, радеханек, что меня, наконец, оставили в покое. Доктор собрался что-то сказать, повернулся и начал. «Если бы вы, Леви Белл, были в городе с самого начала...» Но тут король прервал его, протянул руку и сказал. «Так это и есть старый друг моего бедного брата, о котором он так часто писал». Они с адвокатом пожали друг другу руку, и адвокат улыбнулся, как будто был очень рад. Они поговорили немного, потом отошли в сторону и стали говорить шепотом, а в конце концов адвокат сказал громко, «Так и сделаем. Я возьму ваш чек и пошли его вместе с чеком вашего брата, и тогда они будут знать, что все в порядке». Им принесли бумагу и перо. Король уселся за стол, склонил голову набок пожевал губами и нацарапал что-то. Потом перо дали герцогу, и в первый раз за все время он, как видно, растерялся. Но он все-таки взял перо и стал писать. После этого адвокат повернулся к новому старичку и говорит, «Прошу вас и вашего брата написать одну-две строчки и подписать свою фамилию». Старичок что-то такое написал, только никто не мог разобрать его почерк. Адвокат, видно, очень удивился и говорит, «Ничего не понимаю». Достал из кармана пачку старых писем, разглядывает сначала письма, потом записку этого старичка, а потом опять письма и говорит «Вот письма от Гарви Уилкса, а вот обе записки, и всякому видно, что письма написаны другим почерком. Король с герцогом поняли, что адвокат их подвел, и вид у них был растерянный и дурацкий. А вот почерк этого джентльмена, и всякий без труда разберет, что и он тоже не писал этих писем». В сущности, такие каракули даже и почерком назвать нельзя. А вот это письмо от, тут новый старичок сказал: "Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Мой почерк никто не может разобрать, кроме моего брата, и он всегда переписывает мои письма. Вы видели его почерка не мой". "Да", говорит адвокат, "вот так задача. У меня есть письма и от Уильяма. Будьте любезны, попросите его черкнуть строчку другую". «Мы тогда могли бы сравнить почерк». «Левой рукой он писать не может», — говорит старичок. «Если бы он владел правой рукой, вы бы увидели, что он писал и свои, и мои письма. Взгляните, пожалуйста, на те и на другие, они не одной рукой». Адвокат посмотрел и говорит, «Я думаю, что это правда. А если нет, то сходство больше, чем мне до сих пор казалось. Я-то думал, что мы уже на верном пути, а мы вместо того опять сбились». Но, во всяком случае, одно уже доказано. Эти двое не Уилксы. И он кивнул головой на короля с герцогом. И что же вы думаете? Этот старый осел и тут не пожелал сдаться. Так-таки и не пожелал. Сказал, что такая проверка не годится, что его брат Уильям первый шутник на свете и даже не собирался писать по-настоящему. Он-то понял, что Уильям хочет подшутить, как только тот черкнул пером по бумаге. Врал-врал и до того увлекся, что и сам себе начал верить, но тут приезжий старичок прервал его и говорит. «Мне пришла в голову одна мысль. Нет ли тут кого-нибудь, кто помогал обряжать моего брата, то есть покойного Питера Уилкса?» «Да», — сказал один, — «это мы с Эбом Тернером помогали. Мы оба тут». Тогда старик обращается к королю и говорит. «Не скажет ли мне этот джентльмен...» Какая у Питера была татуировка на груди? Ну, тут королю надо было живей что-нибудь придумать, а то ему такую яму выкопали, что в нее всякий угодил бы. Но откуда же он мог знать, какая у Питера была татуировка? Он даже побледнел. Да и как тут не побледнеть? А в комнате стало тихо-тихо. Все так и подались вперед, и во все глаза смотрят на короля. А я думаю... Ну, теперь он запросит пощады. Что толку упираться? И что же вы думаете? Попросил? Поверить даже трудно. Нет, и не подумал. Он, должно быть, решил держаться, пока не возьмет всех измором. А как все устанут и начнут мало-помалу расходиться, тут-то они с герцогами и удерут. Так или иначе, он продолжал сидеть молча, а потом заулыбался и говорит «Хм». — Вопрос, конечно, трудный. — Да, сэр, я могу вам сказать, что у него было на груди. — Маленькая, тоненькая синяя стрелка, вот что. А если не приглядеться как следует, то ее и не заметишь. — Ну, что вы теперь скажете, а? — Нет, я нигде не видывал такой беспримерной наглости, какой этого старого хрыча новый старичок живо повернулся к эбу тернеру с приятелем глаза у него засветились как будто на этот раз он поймал короля и он спросил ну вот вы слышали что он сказал был такой знак на груди у питера уилкса они оба отвечают мы такого знака не видели